Интерлюдия четвёртая. На одной из общих встреч, на которую Варсановю всё-таки удалось попасть, он поднял вопрос с Елисеевым. Братья, вы запел он, хотя Верховный Волк не давал ему права голоса. К справедливости взываю. Взывай потише, поморщился Верховный, выразительно ковыряя мизинцем в ухе. А ещё лучше, Отложи своё взывание до следующего собрания. На этом мы уже обсудили все важные вопросы, которые были в повестке. Да и время признаться истекло. Так что он поднял обе руки, собираясь благословиться подвижников перед уходом, но Варсанофий не дал ему закончить собрание. Нами было решено помочь ученику Валхва, назвавшемуся Варсанофием. Валхва, который пропал и оставил недоученного ученика, Вы все знаете, что самые большие опасные для окружающих представляют именно те, кто не закончил своё образование. Мы решили оказать Елисею его помощь, но Верховный волх запрещает мне даже приближаться к мальчику, не то что давать советы и помогать наставлениями. Я считаю, что это преступное пренебрежение обязанностями. Слово было сказано. И верховный волхв начал раздо Cav от злости, грозя обрушиться на слушаников всеми бранными словами, которые и вспомнятся. Но не успел, потому что давно уже подсиживавший его Никон громко хлопнул ладонью по столу изычно сказал: "Братия, согласен, это непорядок. Коли мы решили принять на себя заботу о чужом ученике, то надо дело делать, а не откладывать его до тех пор, пока несчастье не случится". Вот-вот. стрепенул северный волхв. Именно этого я и боюсь несчастья. Ибо подозрительный тип этот Елисеев и практики у него не волховские. Волховские заупрямился в Арсанови. Только более продвинутые. Сам же знаешь, артефактный телефон для связи отобрал? Не дела это. Не одобрительно прогудел Никин. Мы общим собранием решили, что один из нас берёт шефство над утратившим учителя учеником волхва. И внезапно один из нас решил, что может единолично отменить общее решение. Я верховный волхв. Это не значит, что ты не должен исполнять решение общего собрания. Мы тебя ставили следить за исполнением закона, а не нарушать его и не отбирать артефакты для связи с учеником. В воздухе запахло перевыборами, и Верховный Волхв это тут же почуял. Я не нарушаю, а проявляю осторожность. А ну как через этот артефакт выдут на всех нас и уничтожат? Ты сам, ты веришь в то, что говоришь? Прогудел Никон. Один из изучения себе отложил и сломал. Надо было проверить, отвёл взгляд Верховный. Не было ли там мычка, а или ещё чего нехорошего? Проверил? Верни. Сейчас же верни. Не потерпим произвола, братия. Верховный встал перед дилеммой. Не выдашь артефакт на телефон, Никон немедленно поставит вопрос о смещении. Выдашь Никон же обнаружит, что артефакт сломан, да и заговорит о том же. Но второй вариант хоть какой-то простор для манёвров даёт. С тяжёлым вздохом Верховный встал, укоризненно пробормотал: "А вас же заботиться, братия?" И пошёл к сейфу. Артефакт был разобран на части, которые аккуратно были уложены в подходящую коробочку. Эту коробочку Верховный Волк и протянул Версанову. "Это что?" ожидаемо возмутился тот. "Я не мог допустить, чтобы у нас оказалось неопознанное опасное устройство." "С благостью улыбке сказал Верховный. "Я забочусь о нашей безопасности. И поэтому ломаешь чужие артефакты?" Не удержался Никон от возможности уколоть недруга. Ты оставил назначенного нами учителя без связи с учеником. Это намеренное вредительство, а не забота. Елисей подозрительный тип, чьи цели непонятны, а сам он странен. Да брось придумывать. Обычный подросток, которому повезло заполучить учителя одного из валхвов, придерживающихся древних методов, но умело сплавляющих с современной техникой. Нам бы хоть как-то с ним связаться и перенять их методики, а ты закостенел в своих догмах. Волхвы согласно загудели, и верховный начал затравленно оглядываться. Куда-то не туда завернуло собрание. Я не могу столь беспечно решать вопросы, связанные с безопасностью всего нашего сообщества, пафосно сказал он. Мы не собираемся помогать властям, на том и стоим. Так, может, стоит встать на что-то другое? В кратчего спросил Никон. Мы должны быть едины с народом, а не противопоставлять себя ему. То есть, вы хотите открыться и быть уничтоженными? Картинно изумился Верховный. Мы столько лет сидели в тени и хранили наши знания, что совсем забыли, зачем мы их храним. Довольно жестко закончил за него Никон. И Елисеев не стыдится своего учителя и громко говорит о том, что его учитель волхв. И почему-то никто его из-за этого не пытается убить. Как же не пытается, воспрянул верховный. Только сегодня на него покушались. И не абы кто, а один очень сильный маг, глава клана Воронцовых. Он точно собирался убить Елисеева. Тем более мальчику нужна наша помощь. У Каризнина пробасилникан. Он борется в одиночку за наше положение, за то, чтобы волхвы опять заняли причитающее им в обществе место, а мы смотрим на это со стороны, не делая это. Не дела! согласно прогудели остальные волхвы, чьи симпатии были точно не на стороне Верховного. Помочь надо. Вот именно, продолжил Никон. Хотя бы поговорить с этим Воронцовым, чтобы не лез к мальчику. Найти к нему подход и припугнуть Никого там припугивать, буркнул Верховный. Ваш нуждающийся в защите мальчик оставил мокрое пятно от одного из сильнейших магов Вартавии. Там даже хранить нечего. Он хотел добавить, что Елисеев опасен, но не успел. Его дальнейшая речь оказалась погребена под восторженными волховскими криками. Наша школа умеет за себя постоять, и сразу видно правильного ученика волхва. Верховному оставалось только злиться. Он прекрасно понимал, что нико, ну нет, никакого дела до Елисеева, а есть дело исключительно до того, чтобы сменить власть в их небольшом тайном сообществе. Но сделать сейчас Верховный ничего не мог. Слишком возбуждены были остальные, чтобы внять его словам о том, что тайна должна оставаться тайным, а волхвам нужно беречься магов у власти.